Глава восемнадцатая Мне предоставили комнату, чисто вымытую, но пока холодную, зато была отдельная ванная с проточной тёплой водой. Та самая горничная, которая накрывала чай, попыталась последовать за мной в ванную. Отказываться пришлось довольно резко. Не знаю, был ли это приказ Самгира и что именно она хотела увидеть, Но простого «нет» оказалось недостаточно. Пришлось настаивать. Возможно, я выглядела в этот момент глупо, однако к такому обслуживанию я не привыкла, да и мыться при чужом человеке было неловко. Горничная, она представилась пиной, руками высушила мне волосы, слабый мак огня оказалась. Пока она плела мне сложную косу, Я размышляла о том, что маги, даже слабые, горничными редко устраиваются. Скорее всего, она не просто горничная. Спросить же, кем служит Сангир Зорт, я не рискнула. Ясно было, что он — лицо официальное, и чин у него не маленький. На ужин мне и пригодилось то самое свадебное платье тети Римы. Кремовый плотный шелк, белая вышивка по подолу и воротнику — юбка полусолнца до середины икры, рука в три четверти, очень нежная и нарядная. Пина сбрызнула его водой и, проведя руками по красивому шёлку, вручила мне тёплое после глажки платье. Я посмотрелась в старое овальное зеркало, что висело в комнате. В полный рост я видела себя всего несколько раз и сейчас оглядывала отражение с удовольствием. Такой красивый, Я никогда не была. Может быть, снаряд чуть старомоден, но, безусловно, очень мне к лицу. Поэтому в столовую я спустилась в хорошем настроении и даже с улыбкой. Только вот атмосфера там была очень напряженная. Нет, не думаю, что Сангиры до моего прихода ругались, но ощущение, что Альгерт узнал какую-то скверную новость, было полным. Он через силу улыбнулся мне, помог сесть, и лакей снял с горячих блюд большие серебряные крышки. Ели молча. Сангир Зорт пробовал было рассказывать какие-то придворные новости, но Альгерт мрачно глянул на него, и беседа увяла. Я не слишком понимала, что произошло, потому маялась от неловкости и молчания. После ужина Сангир Альгерт встал, отодвинул мне стул, коротко поклонился и, подхватив Санги Резорта под руку, попробовал его вывести из комнаты. «Нет, Альгерт, она пойдёт с нами». «Нет, не пойдёт». «Сейчас не время спорить, ты это уже понял». «Она останется здесь, я даже обсуждать это отказываюсь». Я видела, что Сангиры злятся, но смысла не понимала. Однако и выйти из комнаты не могла, они загородили выход, да и лакей, стоящий чуть сбоку от них, тоже мешал мне пройти. Между тем Сангир Зорт начал повышать голос, и я, как ни странно, сочла нужным вмешаться. «Может быть, вы просто объясните мне, что случилось, а я сама буду решать, стоит ли в это вмешиваться?» Сангира Алуна, пройдемте в кабинет. Там можно будет спокойно поговорить. Лунка, я запрещаю тебе лезть в это! Ответили они одновременно, перебивая друг друга. Но если Сангир Зорт говорил почти спокойно, то Альгерт явно был раздражен. Я посмотрела Сангиру Зорту в глаза и согласно кивнула. Что бы ни произошло, я предпочту решать сама. Сангир выпустил локоть взбешённого Альгерда и, в два шага подойдя ко мне, подал руку. Потом, глядя прямо в глаза Альгерду, он сказал. «Мальчишка, сейчас не до игр в прекрасную Сангиру и рыцаря-спасителя. Если нужно будет, я перережу горло и ей, и тебе прямо здесь. Понимаешь? И себе, будь это необходимо». После этого наступила долгая пауза. Они оба были взбешены. У Альгерда вокруг крепко в полоску сжатых губ расползалось бледное пятно. У Зорта гневно раздувались ноздри, его предплечье под моими пальцами закаменело. Казалось, что он скручивает в себе гнев и раздражение в тугую пружину. И я испугалась, что они сцепятся прямо сейчас. Лакей уже давно предусмотрительно отошёл к стенке и стоял там в странноватой позе, почти на цыпочках. Я догадалась, что он в любую секунду готов кинуться, разнимать их. «Альгерт, иногда жизнь не даёт выбора», — сказал Сангерзорт, удивительно спокойным, каким-то вялым голосом. потупился. Как-то странно, как будто, смахивая липкую паутину, провел по лицу и непонятно посмотрел на меня. Молча, как будто все проблемы были уже решены, Сангир Зорт повел меня к двери. Альгерт шел, отставая от нас только на шаг. В кабинете, усадив меня в одно из кресел, Сангир Зорт подошел к обитой ветхим зеленым бархатом стене и провел вдоль рукой. Ткань расползлась в странную дыру, открывая стальную дверцу сейфа. Оттуда Сангир вытащил несколько свернутых в рулоны листов бумаги разного размера и небольшую шкатулку. Из шкатулки достал перстень, надел его себе на руку и требовательно посмотрел на Альгерда. Тот нехотя достал из кармана куртки кольцо, то самое, что определяло правдивость слов. Потом Сангир зорт заговорил. Сангира Алуна, не примите за насмешку, но вы прожили в лесном почти всю жизнь и не получили образования. Знаете ли вы, что это за кольцо? Оно очень похоже на кольцо Сангира Альгерда. Оно определяет ложь? «Да. Я рад, что вам это известно. Тогда смотрите на карту». Сангир расстелил на столе довольно большой свиток, который начал увеличиваться прямо на глазах и покрываться цветными линиями. Длинный, чуть крючковатый палец указал на центральную часть карты, где четко выделялся правильной формы черный овал. От него в разные стороны торчали лохмотья, чем-то напоминавшие мне линии и изгибы тьмы, напавшей на нас. Это — закрытый портал Сангира-Алуна. А вот эти чёрные линии — направления силы. Старые направления, понимаете? Вот по этим линиям происходило вторжение нечисти через портал. А вот это — Сангир крепким ногтем провел по одной из чуть размытых двух красных линий. Вот это — свежие. Вы хотите сказать, Сангир Зорд, что через портал снова стала просачиваться нечисть? Пока еще нет. Но эта карта — старый артефакт и сильнейшими магами Академии. Она работает на опережение. Ещё несколько дней назад линий было три, но они были гораздо слабее. И обратите внимание на красную кайму вокруг портала. Сейчас эти две стали гораздо чётче, так же, как и то, что сочится сквозь портал. Видите, где они сходятся? Вы хотите сказать, Сангерзорт, что бой с тьмой произойдетёт прямо здесь, в городе Нет, лунка, — неожиданно вмешался ангерльгерт. Сангерзорт хочет сказать, что мы, ты и я, тянем на себя тьму, и что для того, чтобы ее уничтожить полностью и навсегда нам нужно уйти в портал. Я торопела. Вот так просто. «Взять и самоубийца? Я жить хочу, просто жить. Кто, ну кто способен принести себя в жертву добровольно? Нет, безусловно, во все времена были фанатики, но я-то не из них». Сангир Зорт заговорил размеренно и спокойно. «Не нужно считать нас убийцами, Санги Алона. Все не так страшно, как кажется, уверяю вас». Никто не будет приносить вас с Альгердом в жертву тьме. Тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы должны вернуться на нашу прородину в тот мир, который сейчас закрыт. Но зачем? Ведь именно там обитает вся эта нечисть, именно оттуда сочится тьма. «Как мы там будем? Что мы там станем делать? Присоединимся к тьме?» Сангир смотрел на меня с мягкой усмешкой. «Вот что значит отсутствие классического образования. Не обижайтесь, Санги Алуна, но любой маг, окончивший хотя бы начальную школу, сейчас бы от души веселился». Я разозлилась. Может, это чистой воды высокомерие? Что сделало государство для того, чтобы маги получили хоть какое-то образование? Ничего. А кто ничего не делает, тот не смеет спрашивать отдачу или насмехаться. Именно это я и заявила Сангиру Зорту. Похоже, он не совсем бесчувственный болван, раз несколько смущенно откашлялся и примолк. А я с раздражением продолжала. Может быть, вы, Сангир, в общих чертах просветите глупую магичку? Приношу вам свои извинения, Санги Алуна. Сангир Зорт извиняюще склонил голову и вопросительно глянул мне в глаза. Прошу, не сердитесь. Я осознаю вашу правоту. Если позволите, я постараюсь объяснить вам поподробнее. Так вот. Итак, история этого мира оказалась довольно интересной штукой. Разумеется, та история государства, что я слушала сейчас. Когда-то, когда я слушала про уход через портал, я не додумалась уточнить, а что остается за порталом. Почему-то я четко представляла себе пустые выжженные земли. Однако... Все было не совсем так. Когда нападения нечисти участились настолько, что жить в изначальном мире стало невозможно, маги-ученые, те, что не обладали излишками самомнения, начали думать и считать. Многократно проверив все магические выкладки, пришли к странному решению. Переселение должно состояться обязательно, иначе с тьмой не справиться. Но вот переселяться должны далеко не все. Общее количество магической силы должно быть примерно равным по обе стороны портала. Именно тогда народ изначального мира, мира Архида, разбился на две части. Даже не слишком и равные. Уходить должны были самые сильные маги и обычные люди. В пропорции на одного мага 15-15 а лучше двадцать простецов. Маги-середнячки оставались на месте, так же, как и те простецы, кто не хотел уходить. Тогда, семьсот с лишним лет назад, в течение нескольких месяцев простецы и маги уходили в другой мир, тем самым ослабляя тьму. А она тянулась за ними и за магами, и за простецами. Само открытие портала и деление, скажем так, магической массы всех магов на две равные по силе части, сильно ослабляла тьму и ее порождение и притягивала к порталу. А вот с момента закрытия портала тьма, сильно оголодавшая, была и вовсе прикована к одному и тому же месту, собрана в одной точке, но с обеих сторон. Ну, а маги и простецы изначального мира, мира Архида, также воевались тьмой. Пожалуй, в этот момент мне стало немного понятнее, о чём говорил Сангир Зорд. Хотя, разумеется, вопросы у меня оставались. «Сангир, а зачем нам вообще идти в портал?» «Затем Санги Алуна» что именно вы с Альгердом сейчас нарушаете равновесие. Если бы Альгерт не проснулся, тьма сдохла бы от голода. Да, не за один год, может быть, и не за одно столетие, но уйти от точки равновесия миров она бы не смогла. А туда и добровольно принести себя в жертву? Ну, сумасшедшие есть всегда. Но с нашей стороны портал охраняется очень надёжно, и не только магами, но и военными. Ровно то же самое сделано и в Орхида. Чтобы принести себя в жертву, до портала нужно сперва добраться. Тут мне пришла в голову нехорошая мысль. Я посмотрела на кольцо Сангира Зорта, отметила мягкий зелёный цвет его камня, и решилась спросить. «Сангир, а не проще ли нас с Сангиром Альгердом убить? Это снимет проблему равновесия». Альгерд усмехнулся и сказал Зорту. «А я тебя предупреждал. Да, она не имеет за плечами даже школы магов, но далеко не дура». «Не проще», — вздохнул Сангир Зорт. «Поверьте, Санги Алуна, «Вы уже поняли, что речь ни много ни идет о спасении обоих миров. Если бы было проще...» Он снова вздохнул, в этот раз чуть виновата. «Думаю, вас бы уже не было в живых. И не стоит возмущаться. Среди верховных владык сияющих нет. Там...» Он как-то неопределенно мотнул головой, очевидно показывая, где именно. Это самое там. Иногда приходится принимать омерзительные решения. Камень в кольце остался зелёным. Я пометила себе, что позднее нужно уточнить, кто такие сияющие. По контексту получалось «ангелы». Спросить сейчас я просто не могла. Думаю, это слово знакомо всем жителям мира, так что не стоит показывать неосведомленность. Понимаете, сам Геолуна, лунная магия и слишком странная, и слишком малоизученная вещь. Никто не может делать по ней какие-то серьезные прогнозы. Да, несколько раз магия Луны пробуждалась и давала невиданный всплеск силы. Только вот это всегда происходило в такие исторические моменты, когда было недоизучение, выжить бы. Даже когда у Альгерда пробудилась сила, наплыв тьмы от портала был уже так велик, что изучать силу было просто некогда. Тогда еще вопрос, Сангир Зорт. Почему через портал нужно отправлять двоих? «Разве не логичнее, что если через портал уйдет Сангир Альгерд, а я останусь здесь, равновесие будет восстановлено?» «Увы, Сангир Алуна, не все в магии подчиняется логике. Лунный маг на данный момент у нас только один, и это вы. Однако и на бывшего лунного тьма реагирует». Сангир кивнул на Альгерда. «Если мы уйдем оба, «Равновесие все равно сместится, только уже в сторону Орхида, и тьма пойдет за нами туда. Смотрите на кольцо, Санги Алуна. Я хочу, чтобы вы понимали, я не вру. Никто точно не знает, как это сработает. Но, и это важно...» Сангир вздернул сухой и чуть кривоватый указательный палец. «Наши ученые считают...» что на вашем месте появится новый лунный маг. А вот в мире Архида такое не представляется возможным, понимаете? Ведь магия этого мира связана с местной луной, и в Архида такой маг просто не может появиться сам по себе.